Виктор Викторов Даяна Первая Книга 5 Тропой Гнева Пролог И когда первородные с истинным спор начнут, Для мира времена последнего передела настанут. Записи из свитка в закрытой библиотеке храма Двалина, что по ту сторону Гуконского хребта. Королевство Вардейл. Главный храм Двуединого. В тот же день. Младший верховный жрец аккуратно прикрыл за собой двери, войдя в небольшой зал, затерявшийся среди бесконечных анфилад, коридоров и служебных помещений главного храма Двуединого. Проведя рукой по двери, он снова активировал сеть мощнейших сторожевых заклинаний, которыми было опутано помещение. Дождавшись, когда по створкам пробежит багровая паутина, он непроизвольно выдохнул. Каждый раз проделывая эту процедуру, совершая обход, он подсознательно боялся, что сторожевая вязь не признает его, испепелив как обыкновенного воришку, Хотя такое на его памяти произошло всего один раз, когда послушник, даже еще не прошедший посвящение двуединому, попытался обокрасть главное хранилище. И надо же такому случиться, что это произошло именно в его смену, а вонь паленой плоти преследовала потом еще несколько дней, как незримое напоминание того, что бывает с дерзнувшими. Взгляд прошелся по каменному постаменту, где торжественно покоились две главные реликвии храма. Говорят, что их сюда возложил сам Двоединый, когда своим божественным появлением осветил и тем самым повелел воздвигнуть вокруг реликвий главный храм. Жезл и твердь с тех пор никогда не покидали стен храма. А в дни Двоединого, говорят, сам первожрец прикасается к божественным вещам, чтобы наполниться благодатью предметов, к которым прикасались руки Бога, После недавних событий, когда отродья хаоса пригласили на церемонию награждения, оказав тем самым немалую честь и показав милость жрецов двуединого, ночные патрули храмовников удвоили. Да и как было не удвоить, если так повелел сам первожрец, объявив об этом на утренней молитве верховным, а те уже донесли младшим его волю. И сейчас он, младший жрец пятого ранга Юнол, старательно осматривал помещение, скрупулезно ища следы проникновения предполагаемых воров, да обрушит двуединый свой гнев на их головы. С первого взгляда все было нормально, но Юнола терзало смутное чувство, будто что-то не так. Он не мог внятно объяснить, как он это понял, поэтому сейчас стоял и внимательно оглядывал зал с реликвиями. Младший жрец поежился и с сожалением подумал, что стоило бы и взять на обход теплый жреческий плащ, а теперь будет мерзнуть до конца, пока не придет черед пересменки. Не увидев ничего достойного для нажатия рубина на сторожевом жезле в руках, он уже собрался выходить, когда замер, пораженный внезапно пришедшей мыслью, что так не должно быть. В этом зале никогда не было холода даже в дни, когда тянувшиеся 12 седмиц вступали в свои права. Так что же изменилось сейчас? Поскольку Юнол всегда добросовестно относился к своим обязанностям, он решил все проверить еще раз. Именно это качество ему и помогло добиться вхождения в младший круг жрецов двуединого. Осторожно сформировав в руке простейший светляк, он вскинул его над головой, чтобы получше осветить помещение. Над головой полыхнуло, а через мгновение яркий свет разогнал даже малейший намек на тени, заставив жезл и твердь заиграть золотыми переливами, покоясь на мягкой атласной подушке. Что-то коснулось носа Юнола, и он скорее инстинктивно смахнул маленькое птичье перышко на пол, потерев внезапно начавший зудеть нос. «Откуда здесь птичье перо?» Удивленно пробормотал младший жвец, никому не обращаясь. Пас с рукой, и светляк в считанные мгновения преодолел несколько десятков метров, чтобы зависнуть под высоким перламутровым куполом. Юнол похолодел. Темное пятно, бывшее ничем иным, как дырой в самом высоком куполе главного храма двуединого, означало только одно. Именно он, Юнол, обнаружил то, чего не смогли сделать верховные. Именно он нашел путь, которым воспользовались воры, чтобы проникнуть в сердце истинной веры. Взгляд зацепился за неправильную царапину на жезли, которая там не должно было быть. Он знал каждый завиток, каждую округлость священных реликвий, но этой царапины Юнол не помнил, тем более такой глубокой, как эта. Причувствуя непоправимую беду, младший жрец аккуратно спустил рука в сутаны, Чтобы не дать двуединый, не притронуться обнаженным участкам кожи к артефакту. Нужно обязательно посмотреть, насколько глубока эта неправильная царапина». От увиденного он побледнел, его губы задрожали, а спустя секунду тишину храма разорвала сторожевая сирена, активированная нажатием рубина. Уже не соблюдая никаких мер предосторожности, Юнол схватил в руки позолоченный жезл и вчитался в витиеватую надпись искусно выгравированную по всей его длине. «О боги!» – прошептал он в священном ужасе. виде даже знаний младшего жреца было достаточно, чтобы понять простую вещь. На настоящей реликвии осененной двуединым не может быть надписи «Желаю процветания храму! С любовью, Тармис!»